Максим Зарецкий. Седьмой. Книга седьмая. Глава первая. Начало. Нам с Алисой удалось лишь несколько часов передохнуть после того, что мы устроили перед резиденцией серых охотников. Старший клан, а точнее его остатки, собрал всех, кого мог, оставив охранять резиденцию лишь силами одного отряда. К отрядам прорыва присоединился даже второй старейшина со своими помощниками. Я, если честно, первоначально скептически отнесся к его решению сопровождать нас, но после того, как узнал, что второй старейшина является в прошлом одним из лучших воинов-стражей клана, решил свое мнение оставить при себе. Особенно, когда уверил его в тяжелой боевой броне. Использовать эту махину без определенного навыка практически нереально, а старейшина передвигался в ней, словно это была его вторая кожа. Помимо серых охотников, к передовому отряду выдвинулись сразу несколько других старших кланов, поддерживающих все это время связь друг с другом с помощью защищенной подземной сети. По задумке второго старейшины, все выжившие силы кланов и гильдии наемников должны были двинуться к месту, где сейчас пытались закрепиться передовые силы и помочь им в удержании этого плацдарма. Старейшина считал, что эта попытка была единственным нашим шансом, так как до созревания темного бога оставались считанные дни. Второго такого шанса уже может и не появиться. Всего у серых охотников оказалось две дюжины полноценных боевых отрядов стражей. При этом лишь четверть из них можно было назвать по-настоящему сильными. Все дело в том, что большинство находились на уровне серебряного или даже бронзового значков и представляли собой не обстреленных наемников с хорошим потенциалом и наследников последних конечно оказалось больше всего когда произошел прорыв одержимых быстро выяснилось что почти вся верхушка клана а также наиболее боеспособные подразделения оказались захвачены и порабощены задолго до этого именно потому удар нанесенный старшим кланом и гвардии внутри которой и порабощенных оказалось ничем не меньше оказался настолько страшен За короткое время темный бог захватил полный контроль над городом, а затем начал свое пиршество. Второй старейшина называл это кровавой бойней. Проклятый поедал все, до чего мог дотянуться. Те, кто представлял для него хоть какую-то ценность, как боевые единицы, превращались в одержимых. Остальные же безжалостно приносились в жертву. Все шло на то, чтобы укрепить и усилить фундамент обелиска, и что еще хуже, с каждым днем проклятый бог становился все сильнее. Тем немногим счастливчикам, кому удалось избежать уничтожения и захвата в первые часы, была уготована судьба добычи. А охотниками стали их собственные недавние товарищи. Еще одной странностью стал рассказ старейшина и его людей о том, во что превращались некоторые одержимые под действием какого-то препарата, который они принимали. С их слов открывалась странная картина. Люди изменялись под действием неизвестного существа, Они становились значительно сильнее и быстрее. Их реакции мог позавидовать даже воин, преодолевший пробуждение воли или даже энергии. Если честно, мне в это как-то слабо верилось. Город стремительно вымирал. Сбежать из него из-за раскиданной вокруг силы проклятого бога оказалось невозможно. Еще хуже было то, что сейчас, в ближайших районах, прилегающих к закваченному городскому округу, не нашлось ни одной опоры. Старейшина понятия не имел почему, но император за несколько недель до произошедшего отозвал сильнейших своих гвардейцев в столицу. То же самое касалось кураторов великих кланов. Единственными, кто мог сражаться условно на равных с молодыми проклятыми богами, были именно опоры мира. «Предполагаю, что сейчас и императоры, и великие кланы уже направили сюда своих опор». Но момент упущен, и им приходится прощупывать варианты, используя такие ходы, как отправка укреплённых отрядов, как это произошло вчера, — сказал старейшина, когда мы все собрались возле одной из внешних дверей резиденции, ведущих наружу. Короче, если говорить проще, сейчас здесь потребуется уже работа как минимум трёх опор. А если эта тварь закончит строительство, то и всех четырёх. Или появление кого-то равного по силе императору. «Не хотелось бы», — сказал Белый Тигр возле меня. «Ещё как не хотелось бы, уважаемый», — согласился с ним старейшина, который, как оказалось, имел небольшие способности медиума. Недостаточные, чтобы заключить контракт, но позволяющие увидеть божественные сущности. «Сила Императора — это настоящее стихийное бедствие. Лучше уж увидеть старого ворона или белого дракона, чем его». «Я никогда не слышал, как сражается император. Среди наследников ходили лишь смутные слухи, ведь правитель великого государства не появлялся на поле боя больше сотни лет». А тут, судя по комментариям советника, он знал, что из себя представляет мощь правителя. Мне хотелось расспросить его подробнее о силе императора, но не срослось. В этот момент укреплённая дверь из небесного металла совершенно бесшумно медленно отъехала в сторону, открывая перед нами руины некогда одного из самых заселённых городов целого региона. «Двигаемся по три группы, прикрываем друг друга и не спешим», напомнил всем советник, кивая отряду авангарда, состоящему в основном из опытных стражей, облачённых в маскировочную боевую броню, чем-то напоминающую мне жука, но куда более продвинутую. Приведя в действие режим маскировки и практически мгновенно слившись с окружающим миром, они скользнули вперёд. Остальные уже потянулись за ними. Нам предстояло пройти почти два полных квартала, чтобы встретиться с другой многочисленной группой одного старшего клана. Еще через квартал со следующей, и так далее. К месту высадки передовых сил старшие кланы рассчитывали собрать внушительный кулак, пускай и из слабых, но полноценных стражей. Как ни крути, а это тоже была сила. Нам было достаточно сделать несколько шагов по открытой местности, чтобы услышать отдалённые взрывы, раздающиеся где-то в центре города В. Очевидно, одержимые продолжали атаковать пытающиеся закрепиться на месте высадки силы. Не знаю, каким точно составом они там приземлились, но, судя по ощущениям, бой там сейчас шёл нешуточный. Седьмой уверял, что ощущал работу кристаллов, причём их там было достаточно много, и это полностью подтверждало слова, сказанные Белым Тигром. Даже несмотря на то, что большая часть одержимых сейчас была сосредоточена на уничтожении передовых сил, нас заметили очень быстро. И, конечно, попытались остановить. Уже через 10 минут продвижения мы столкнулись с сильным сопротивлением. Сразу две группы золотых стражей наткнулись на противника, который за первые же минуты противостояния выкосил больше половины из них. Обнаружить врага вовремя не смогли не идущие впереди особые силы серых охотников — не тяжелый отряд опытных стражей, следующих за ними. Пропустив самых слабых вперед, одержимые напали на тех, кого они считали самыми слабыми, в один момент сокрушая их. Благо мы с Алисой и частью опытных бойцов клана оказались достаточно близко, чтобы прийти бедолагам на помощь. Именно тогда я впервые увидел то, о чем рассказывал недавно старейшина, тварь, в которую превратился порабощенный. Выбежав на небольшой пятачок, я оказался лицом к лицу, если так можно выразиться, с существом, напоминавшим помесь громадного волка с обезьяной, покрытая темной шерстью, с длинными передними руками и изогнутыми мощными задними ногами. Его скорость была настолько высока, что тварь казалась огромной смазанной тенью, стремительно скачущей от одного стража к другому, убивая их чуть ли не одним ударом своей громадной руки. Я был вынужден использовать улучшенный свод законов, чтобы избежать его стремительной атаки, когда тварь заметила мое появление и бросилась навстречу. Понять что-то большее о ее возможностях мне не удалось. Появившаяся за моей спиной Алиса церемониться с существом не стала и просто обрушила на него всепожирающее пламя, в один присест превращая в гурстку пепла. Результатом этого скоротечного боя стало одно убитое существо, порожденное силой темного бога, и больше десятка раненых и убитых стражей. «Думаю, надо поменять тактику движения». К нам подошел старейшина. «Я не рассчитывал, что эти существа будут разгуливать по нашему району. Это создает дополнительные трудности». «Предлагаете нам с Алисой идти впереди?» Понимающе усмехнулся я. «Нет, впереди будут все равно идти особые группы. Я предлагаю вам присоединиться к тяжелой группе». С вашей чувствительностью мы сможем избежать повторения подобного. Атакующий Кроу... Хотя какой он теперь атакующий? Это почетное звание уже было в прошлом. Он отринул его, как и собственную человечность. Кроу. Просто Кроу находился сейчас в самом сердце своего обелиска, который построил собственными руками. Его мечта о силе наконец начала осуществляться. То, ради чего он жил последние несколько лет и особенно эти несколько месяцев после неудачи в городе М. Он усердно работал все это время и был вознагражден. Даже появление императорских прихвостней ничего не могло изменить. Да, он хорошо понимал, что этот самый настоящий налет на его территорию был всего лишь пробой сил. И если он позволит тараканам закрепиться очень скоро к нему в гости нагрянут проблемы куда большие. Но сейчас, когда Кроу находился так близко к самому великому возвышению, он просто не мог отвлекаться на эту машкару Его лучшие воины и сильнейшие помощники сейчас собрались вокруг обелиска, защищая его. Если потребуется, они умрут за это. Другие обращенные продолжали приносить жертвоприношения, укладывая основание обелиска и с каждым часом делая своего господина сильнее. Еще чуть-чуть, и он изменится. Появится из созданного им кокона, словно бабочка, и заявит свои права на этот мир. А до этого момента следовало всеми силами защищать его башню. Даже жертвы уже Кроу были не нужны. Он приносил их больше по привычке и из желания ускорить процесс преобразования главным теперь было только время. «Что за запах?» Круу неожиданно распахнул глаза, непонимающе осматривая помещение, в котором находился. «Такой сладкий и такой знакомый!» Он никак не мог вспомнить, но почему-то его бесконечно манил этот странный, появившийся аромат. Он чувствовал, что знает его, но вспомнить никак не мог. Лишь в разуме крутилась навязчивая мысль найти то, что источает этот аромат. Кроу поднялся на ноги и подошёл к стене обелиска, мысленным усилием создавая в ней окно. Что-то сейчас появилось в городе. Что-то сладкое, и он хотел его. Но как же обелиск? Секундная внутренняя борьба, и вот он уже отходит обратно к сердцу башни. Вначале Кроу завершит «Превращение», а затем уже посмотрит на обладателя этого чудесного запаха. Нужно действовать осторожно, чтобы больше никогда не повторилось то, что произошло. Император находился в зале аудиенции, выслушивая доклад первого аудитора, лично занявшегося устранением прорыва фиолетового мира на окраине империи. Все шло согласно плану, и проблем с устранением согласно докладу не предвиделось, Но что-то во всей этой истории императору не нравилось. Была какая-то странность в появлении обелиска. Так внезапно, да еще и настолько хорошо отстроенного. Это не давало ему покоя. «Отправляйся туда лично», — в какой-то момент сказал он, прерывая доклад аудитора. «Ваше императорское величество», — вначале не понял его тот. «Лично отправляйся в этот город». «Используя мой портал-переход», — повторил император, силой проговаривая каждое слово. «Возьми с собой Нину и кого-нибудь еще, с кем ей удобно работать». «Ваше императорское величество, но там уже находятся две наших опоры», — аудитор споткнулся, столкнувшись со взглядом правителя. Иногда император позволял своим подчиненным спорить с ним, смотря на это вполне благосклонно, но это явно был не тот случай. С «Слушаюсь, Ваше Императорское Величество!» Первый аудитор поклонился и быстрым шагом вышел из зала приемов, даже не закончив свой доклад. А император повернулся к стоящему возле трона слуге. «Направь письмо объединенному директорату Золотого Мира. Я хочу поговорить с их представителем. И чем скорее, тем лучше». Слуга безмолвно поклонился и в ту же секунду исчез. А император в задумчивости остался один. Он чувствовал, время действовать пришло.